Глава 14. Миранда Харт. Этой ночью я так и не добралась до постели. Едва за Крисом и его братом закрылась дверь, меня вызвали на допрос по делу взорванных флайеров. К такому повороту событий я уже была готова, спокойно и чётко отвечала на вопросы следователей и согласилась на все их проверки, включая очередное ментальное считывание. Отпустили меня только через два часа, когда времени, чтобы отдохнуть, практически не осталось. Подумав, решила, раз уж выспаться не получится, разберу подарки от родных. Текстиль с ручной вышивкой, пледы и покрывала, домашние заготовки и варенье. От каждой вещи веяло невероятным теплом и заботой. В одном из контейнеров я обнаружила разноцветные клубки ниток для вязания, которые сюда явно положила мама. До того момента, как во мне проснулся дар, я иногда вязала что-то домашним в подарок. Это занятие меня всегда неизменно успокаивало. Я и на станции первое время пробовала этим отвлечься, но не получилось. Нестабильный дар колол огненными искрами пальцы, подпаливал нитки, а после, когда начала справляться, с силой нагрузка ещё больше возросла, и свободного времени с бесконечной учёбой и тренировками почти не осталось. Я погладила пальцами приятные на ощупь клубки и решительно убрала их в один из ящиков комода. Почему бы и не вернуться к любимому занятию, когда появится возможность? Отправив сообщение родителям с благодарностью за гостинцы и написав, что вчера познакомилась со знаменитым адмиралом Мрейсом, старшим братом Криса, принялась собираться на пробежку. Утро выдалось неожиданно тёплое. От реки уже привычно тянуло холодом, но отказаться от удовольствия и лишить себя счастья, насладиться красивым видом я не смогла. Сделав блок стандартных разминочных упражнений, немного помедитировала, чтобы восстановить дыхание. Я отправилась в сторону жилого комплекса, как заметила на противоположном берегу реки Криса Рейса. Он бежал по дорожке с наушниками в ушах и меня не заметил. Я же споткнулась на ровном месте и жадно посмотрела на него. Белая футболка ни капли не скрывала на тренированных мышц и красивую мужскую спину. Заирошенные волосы придавали ему невероятного очарования, а сами движения простые и расслабленные в то время как мужчина был сосредоточен на чём-то своём, завораживали. У меня так и не получилось оторвать от него взгляда, пока моя мечта не скрылась из вида. Сделав несколько глубоких вдохов, мне удалось вспомнить, что я вообще-то собиралась сейчас на тренировочный полигон. Медлить было нельзя, в любой момент меня могли отправить на очередное задание. Я добралась до жилого корпуса одаренных всё это время с трудом заставляя себя не думать о Крисе, не оборачиваться и ни в коем случае не вглядываться за деревья, раскинутые по другую сторону реки. Через несколько минут я стояла у лифта, ведущего на нижние этажи, но нажать на сенсорную панель не успела. «Доброе утро, лейтенант Харт». Раздался за спиной спокойный и такой знакомый голос. Я резко обернулась и вытянулась, приветствуя старшего по званию. «Доброе утро, капитан Рейс». Интересно, как он тут так быстро оказался? Ведь только недавно, буквально пару минут назад, его здесь не было. «На тренировку?» — уточнил он. «Да, капитан». Его глаза чуть сощурились, осыпая меня топазовыми искрами. И сердце сделало невероятный кульбит, посылая дрожь по телу. «Так и будете стоять или отомрете и пропустите меня?» Холодно уточнил он, но во взгляде плеснуло ехидством что никак не сочеталось с тоном его голоса. Я выдохнула и на пару шагов сдвинулась с места, радуясь, что ноги меня ещё каким-то чудом держат. Это даже случайная мимолетная близость желанного мужчины, которому до меня не было дела, по-прежнему действовала одуряюще. Мужские пальцы заскользили, настраивая нужный уровень, а я всё так и стояла неподвижно. Крис проскользнул внутрь кабинки, вопросительно посмотрел на меня. «Харт, вы идёте или успели поменять свои планы?» «Иду, капитан». Очнулась я, мысленно проклиная себя за этот ступор. «Но как вообще сосредотачиваться, когда мой Крис так рядом? Как?» Дверцы захлопнулись, и лифт заскользил вниз. И ощущение, что пространство сузилось до одного вдоха, накрыло моментально. «Дыши, Миранда, просто дыши и держи себя в руках, а силу, рвущуюся наружу, под контролем. «Всего несколько минут этого состояния на грани, и я пойду крушить монстров». «Плед, подаренный вашими родными, весьма стильный», — неожиданно произнёс Крис. И у меня внутри всё перевернулось. Рада, что он вам понравился, капитан. Но особенно шикарны носки. В голосе мужчины послышались нотки веселья. «Что?» — поразилась я, чуть не застанав от досады. «Отец и дядя Джин же их вытащили!» Не удержалась от возгласа. «Видимо, ваши тётушки коварнее, чем вы думаете, Харт. Положили сразу две партии». «Партии!» Охнула я, поворачиваясь и смотря прямо на мужчин, пытаясь оценить по его взгляду размер катастрофы. По голосу ровному и немного ехидному ничего не понять. «Брата они тоже не обделили», заметил Крис с непроницаемым лицом. Я не смогла даже нормально вздохнуть, растерянная от этой ситуации. «Передайте им спасибо. И от меня, и от брата». Это он издевается или реально благодарен? Да что же это такое? Нельзя же произносить всё это, никак не выражая эмоции. Я же с ума сойду. «За носки, капитан?» Вырвалось раньше, чем я подумала, что говорю. «За гостинцы, Харт», — хмыкнул Крис. «Нам понравились». И как я умудрилась влюбиться в такого несносного мужчину, способного довести меня за несколько минут едва ли не до обморока? В этот момент лифт, наконец, замер на нужном этаже, и я тут же выбралась из него, стараясь держаться спокойно. Лиары и у меня, и у Криса сработали одновременно, и мы разом приняли вызов. Здравствуйте, правитель Наран. Хором даже не глядя друг на друга. Доброе утро, капитан Рейс, лейтенант Харт. Поздоровался он. «С сегодняшнего дня у вас будут общие тренировки». «Что?» Бросила взгляд на Криса, который, кажется, немного напрягся после слов правителя Нарана. Но внешне это никак не проявилось. Вот интересно, почему я так ярко чувствую сейчас его силу? Впрочем, ответ на этот вопрос искать было некогда. «Есть правитель Наран». Вновь вместе ответили мы. Нас в очередной раз окинули быстрым взглядом. «Разрешите уточнить цель совместных тренировок». Спокойно поинтересовался Крис, и я восхитилась его дипломатическими способностями и смелостью. Я вот до сих пор не рискую спрашивать о чём-то вышестоящих лиц. Как бы любопытно не было, когда получаю приказ. Разрешаю, капитан Рейс. Как вы, наверное, уже знаете, некоторое время назад стартовали космические игры. Следующий их этап пройдёт на Ариате. Насколько я знала, одарённые в них участвовать не могут. Или что-то изменилось в правилах? Учитывая ситуацию с сумасшедшим менталистом, мы ожидаем как минимум провокацию. И как максимум очередное нападение. По небольшим предчувствиям Александры Тарвал, наш злодей на играх однозначно отметится. Все одарённые, что находятся на Ариате, сейчас разбиты на пары. И с этого дня, так же, как и вы, проходят совместную подготовку и тренировки. Ваша цель — на играх приложить все усилия, чтобы поймать злодея. И, конечно, каждый одаренный будет подстраховывать участников. Приказ ясен, правитель Наран. Ровно произнёс Крис, и мне осталось только повторить следом за ним те же слова. Лидер Ариаты бросил взгляд на Лиар, щёлкнул парочку голограмм. «Ваш инструктор уже подлетает к жилому комплексу. Будет на месте минут через десять», — добавил он. «Удачи, капитан, лейтенант». «Спасибо, правитель Наран», — отозвались хором. И едва вызов на Лиаре прекратился, разом тихонько выдохнули и поймали взгляд друг друга. Мне показалось лишь на долю мгновения, что в глазах Криса мелькнуло что-то похожее на обречённость. Но тут же его взгляд стал отрешённым. И он спиной прислонился к стене, отвернувшись в сторону. Я осталась на месте. Мысли метались, но сердце ликовало и успокоить его я не могла. Раньше я и думать не смела, что однажды буду тренироваться с Крисом Рейсом. Что-то подсказывает легко и просто у нас не получится. Крис хоть и прячет эмоции и чувства, кажется сдержанным, весьма прямолинейный и способен на эхидные замечания. И у меня каждый раз, несмотря на это, замирает сердце, и сила обжигает огнём позвоночник. Только чтобы быть рядом с моим мужчиной, я согласна и на такое. И меня не пугает, что самая большая проблема будет — это сосредоточиться именно на тренировке, а не на Крисе, по которому я сохну. Но если уж я справилась на первом совместном задании, сейчас должно быть чуточку полегче. Я чуть повернулась и, не сдержавшись, едва заметно улыбнулась. Крис Рейс я смотрел на огромную площадку с загруженными реальностями для космических игр. Пытаясь, пока мы ждём правителя Нарана и Маркуса Вейроса, сосредоточиться только на них. И ни в коем случае не то, чтобы не приближаться, но даже не смотреть в сторону кореглазой. Последние 10 дней, пока шла подготовка к космическим играм, большую часть дня мы с Харт проводили вместе на тренировочных полигонах. Разминались, проходили реальности, вырабатывали общую стратегию действий, сближались до недопустимых пределов, и я практически сходил с ума. Моя сила откликалась на неё невыносимо чутко, оплетая щитом при малейшей опасности. И мне приходилось прилагать усилия, чтобы это останавливать. Но что самое поганое, на кореглазу реагировали не только мои способности, но и эмоции. Каждый раз в груди поднимался такой ураган чувств что разобраться с ним уже просто не представлялось возможным. Если раньше там было одно раздражение и порой злость, за это она самого себя, то теперь. Я словно обжигался об неё раз за разом. Так что меня разбивало на искры, выворачивало наизнанку, не давая нормально дышать. До этого я ещё надеялся на усиленные тренировки, чтобы разобраться с происходящим со мной. Но теперь окончательно лишился этой иллюзии. Я прикрыл глаза, чувствуя, как по кончикам пальцев оживает сила, напоминая о своём присутствии и о том, что Харт рядом. Но винить её в происходящем я просто не могу. В отличие от меня, кореглазая все эти дни вела себя едва ли не идеально. Беспрекословно слушалась инструктора, выполняя все требуемые действия. В спорных ситуациях оставляла решающее слово «за мной». Предложила несколько интересных вариантов взаимодействия наших сил для выполнения задания едва ли не идеально, едва ли. Если бы иногда не эти её беспокойные глаза, порой вынимающие из меня всю душу, если бы не эти случайные прикосновения, которых она, казалось, во время тренировки даже не замечает, в то время как меня от них чуть ли не ломает. И если бы не её ненормальная доверчивость ко мне, едва знакомому мужчине, который я ощущал каждый момент, что мы находились рядом, да чтоб тебе. Даже не видя кореглазу и даже осознавая, что через несколько минут начнётся инструктаж по космическим играм, отогнать от себя мысли и сосредоточиться на деле так и не получается. Да мне с силой, когда она проснулась в первый раз, было справиться легче, чем с этим душевным разладом. Я сделал несколько вдохов, выравнивая дыхание, и отсекая все эмоции и чувства. Сейчас единственное, о чём я должен думать, — это работа. Я бросил взгляд на полигон, заметив, что к нам приближаются Маркус и правитель Наран. И повернулся к остальным одарённым ариатам, сосредотачиваясь только на предстоящем задании. Я смогу. У меня просто нет другого выхода. И сразу же после космических игр начну решать проблему под названием «Миранда Харт».